Глава четвёртая. Вы какая-то россиянная мисс Арчер. Профессор Строгов взглянул на Нобел поверх очков в металлической оправе. Казалось, он видел её насквозь. Девушка смутилась и почувствовала себя виноватой. Всё в Дженкинсе, залатанный твидовый пиджак, высокий лоб, серьёзное нахмуренное лицо выдавало блестящего учёного. Ему было всего 40. Но по всеобщему признанию, никто лучше его не разбирался в истории войн древней Греции. И если уж где и стоило быть предельно внимательной, так это у него на утренних занятиях. Она бэлс с раскаянием посмотрела на друга своего покойного отца, с которым тот переписывался долгие годы. Прошу прощения, профессор. Он пригнулся к столу и прошептал: "Всё из-за этого проклятого везения, не так ли?" Что? Это вязание, повторил он, злобно глядя на миссис Форсайт. Бесконечный щелк-щёлк, с ума можно сойти, как от протекающего крана. Щёлканье за спиной она было резко прекратилось, в комнате повисла напряжённая тишина. Оскорблённая миссис Форсайт застыла от изумления. Онабл съёжилась. Женщина была справедливо возмущена. В конце концов Анабель платила ей 6 пенсов в час именно за то, чтобы она сидела здесь, потому что без компаньёнки обойтись было нельзя. Единственный в чём оказался прав Гилберт, чёрт бы его побрал. Студенткам не разрешалось выходить в центр города без сопровождения, и уж, конечно, они не могли оставаться наедине с профессором. Кандидатуру компаньёнки должна была одобрить сама ректор колледжа, миссис Форсайт. ужилую элегантно одетую в даву сочли вполне подходящей к кандидатурой. Но если Дженкинса раздражает позвякивание спиц, нужно что-то придумать. В конце концов, он настоящий титан науки. Но На его уроках перед ней открывались загадки былова. Прошлое становилось реальностью, а не просто истлевшими страницами древних фолиантов. Его выдающийся интеллект давал пищу её собственному разуму. Ради ее обучения профессор взял на себя труд приходить сюда, на Литтл-Кларенден-Стрит, в комнату с разномастной мебелью прямо над пекарней. Такое помещение университет предоставил для занятий девушкам-студенткам. Пекарня. Вот в чем дело. Ее отвлекало не вязание, а теплый дрожжевой запах свежеиспеченного хлеба, доносившийся сквозь щели в двери. Внизу по улице с грохотом проехала телега. Профессор раздражённо захлопнул свой экземпляр Фукидида. "На сегодня всё", сказал он. "Надеюсь, к завтрашнему дню вы представите новую оригинальную трактовку этой главы". Завтра? Вся радость от его добрых слов тут же исчезла. Завтра означает ещё одну бессонную ночь за учебниками. В Оксфорде такое случалось даже чаще, чем в Чёрли-вуде. Убирая ручку и блокнот в сумку, Она быль украдкой наблюдала за Дженкинсом. Когда после долгих лет сухой научной переписки она наконец встретилась с ним лично, то была удивлена моложавым видом профессора. Он был худ и долговяз. А благодаря образу жизни, проходившей главным образом в Тускло освещённых архивах, на лице его почти не было морщин. Характер у него был неровный. Он то погружался в свои мысли, ничего не замечая вокруг, то становился раздражительным и резким, как хлыст. Найти общий язык с таким человеком — непростая задача. Внизу звонко стукнулись друг от друга металлические формы для выпечки. Дженкинс ущипнул себя за переносицу. «В следующий раз приходите ко мне в Сент-Джонс», — сказал он. «Сент-Джонс — один из старейших и богатейших колледжей Оксфорда». «Говорят, только одна его коллекция винт стоит целое состояние». «Только никакого вязания», — добавил Дженкинс. «Понятно?» Аннабелл торопливо шла по району Сен-Джайлз в сопровождении все еще недовольной миссис Форсайт. Они опаздывали на собрание суфражисток. Как бы хотелось Аннабелл побродить не спеша по улице, полюбоваться очаровательными домиками из песчаника». Древний камень старинных строений так много видел, хранили так много тайн. На днях она заглянула в одну из причудливых средневековых дверей в стене, ведущую в один из мужских колледжей. И мельком увидела прелестный садик, маленький островок, полный необычных деревьев, поздних цветов, с укромными уголками, таящимися среди растений, как драгоценный камень в шкатулке для драгоценностей. Быть может, когда-нибудь она найдёт способ проникнуть внутрь. На этой неделе суфражистки собирались в Ренделфе. Эти и её двоюродная бабушка, выступающая в роли компаньонки, сняли в роскошном отеле апартаменты и любезно предложили устроить там собрание. Для их небольшой ячейки вполне хватило бы общего зала колледжа Леди Маргарет Холл. Но ректор, мисс Вортсворт, запретила любую политическую деятельность на территории университета. Я закрою глаза на источник вашей стипендии, сказала она Нобель во время их первой встречи. Но надеюсь, вы не станете злоупотреблять доверием университета. Всё-таки странная она, эта миссис Вортсворт. Платит преподавателям из собственного кармана, чтобы дать женщинам образование, но помогать им в борьбе за право голоса не считает нужным. Никак не могу взять в толк, чего же именно пытается добиться ваша группа. спросила, задыхаясь, миссис Форсайт. Ах, как же она напоминала тётушку Мэй, которая постоянно ворчала. Никак не могу узять в толк, чего именно пытался добиться мой племянник, давая тебе столь чрезмерное для женщины образование. Каждый день в течение долгих зимних месяцев, которые они провели вместе на севере, тётушка постоянно бормотала себе под нос что-то в этом роде. Не из-за этого ли сходства Аннабелл и выбрала миссис Форсайт из числа одобренных ректором компаньонок? Краем глаза она посмотрела на пожилую даму. Даже внешне она немного напоминала тетушку Мэй и также носила на кончике носа маленькие очки. «Мы требуем, чтобы в закон о собственности замужних женщин внесли поправки», — объяснила Аннабелл, — «чтобы собственность сохранялась за женщинами после вступления в брак». Ну зачем? Разве жена и без того не располагает всем имуществом мужа? Однако записано оно вовсе не на имя жены, осторожно заметила Набэл. И поскольку голосовать могут только люди, чье имущество оформлено на них самих, собственность должна сохраняться за женщиной. Миссис Форсайт неодобрительно подцокала языком. Ну, теперь-то мне ясно, почему такая красивая девушка, как вы, осталась старой девой. Вы не только слишком погружены в ваши книжки и оторваны от жизни, но ещё и ярая политическая активистка. Всё это совершенно неприемлемо для жены. Так и есть, только и сказала она Бэлл, потому что возражать не имело смысла. Действительно, ни для одного из знакомых мужчин она не стала бы подходящей женой. Вероятно, она поняла это с тех самых пор, как из книг узнала об Охилле, Одиссее, Исоне. был в богах и людях, которым по силам пересечь семь морей, а мужчинах, с которыми она с удовольствием пустилась бы в странствие. Возможно, если бы отец выбрал дочери для чтения спящую красавицу вместо Илиады, её жизнь сложилась бы иначе. Собрание в Рендельфе должно было вот-вот начаться. У небольшой трибуны оратора Лёся что-то искала у себя в сумке. Дюжина дам болтали Стоя кружком вокруг камина из розового мрамора, над которым висело огромное зеркало в золочёной раме. Цусальное золото, догадалась Инобель, передавая пальто горничной, хотя отсутствовало. Все кресла были заняты. Свободной оставалась лишь половина маленького дивана. Другую занимала девушка, закутанная в старый потёртый плед. Онабель помнила этот плед и эту девушку. Она тоже была на Парламентской площади, а зовут её леди Катриона Кембл. Она была не студенткой, а помощницей своего отца, Аластера Кембла, Оксфордского профессора и к тому же атландского графа, владельца замка в Хайленде. И вот теперь эта леди неожиданно и неловко помахала ей рукой и подвинулась, чтобы освободить место. Анабель направилась к дивану, чувствуя на себе насмешливые взгляды. Да уж. Её уличное платье не отличалось новизной, да и фасон был самый простой. Среди дам в шёлковых, по-модному узких платьях, она должна быть выглядеть как нелепый анахронизм ушедшей эпохи. Хотя по сравнению с шалью, напоминающей клетчатый плед, вполне прилично. Она осторожно опустилась на бархатный диван. Мы, кажется, ещё не знакомы, сказала она Леди Кэмбл. «Я Набелл Арчер». Леди совсем не была похожа на дочь графа. Круглые очки скрывали половину лица. Волосы цвета вороного крыла собраны в небрежный пучок. И эта шаль... В ней мисс Кэмпбелл напоминала черепаху в панцире. «Я вас слышала», — ответила леди. «Вы та девушка, которой дали стипендию». Благодаря мягкому шотландскому акценту, ее слова прозвучали ласково, совсем неофициально. Улыбка Аннабелл, видимо, ободрила соседку, потому что из-под пледа показалась ее рука. «Катриона», — представилась девушка. «Видела, как вы обратились к герцогу Монгомери на прошлой неделе? Какая же вы храбрая!» Аннабелл рассеянно пожала протянутую руку. «Монгомери». Имя герцога воскресило в памяти его образ. Надменное аристократическое лицо — Холодный глаза, сильные пальцы на своём плече. Она не испытывала гордости от встречи со столь важной персоной, но всё же его личность так занимала её, что она почитала о нём в летописи британской аристократии. Так и у всякого истинного герцога его родословная восходила к временам Вильгельма Завоевателя, вместе с которым его предки вторглись в 1066 году в Англию и изменили лицо всей страны. В течение многих веков семья Монгомери накапливала всё больше земель и богатела. Себастьян стал герцогом в 19 лет, слишком юный возраст для того, чтобы получить во владение значительный кусок страны. Но вспоминая самодовольную властность герцога, Анабель не могла представить его мальчиком. Казалось, он, как белокорый греческий полубог, появился на свет уже взрослым, вполне сформировавшимся. Дамы. Лёся шлёпнула толстой стопкой бумаг по трибуне оратора. Удовлетворённая тем, что все головы повернулись в её сторону, она мрачно оглядела группу и продолжила. Теперь наша нелёгкая миссия стала ещё более трудной. Герцк Мандгомери назначен новым советником избирательной кампании Тори. Вот уж правда, дьявола поменьше. Вокруг поднялся ропот потрясённых голосов. Анабель знала, что лишь немногие тори соглашались с предоставлением избирательного права женщинам, в то время как среди их противников-либералов большинство выступало за. Стало быть, Герцк представлял вражескую сторону. Люси вышла из-за трибуны со своими бумагами. "Исключительные обстоятельства требуют радикальных мер", говорила она, раздавая листки. "Поэтому я предлагаю отныне встречаться с депутатами в их кабинетах". Нужно только заранее узнать, как можно больше об этих мужчинах, их симпатии, антипатии и, самое главное, их слабости. Изучив всю подноготную, мы найдём подход к каждому. Он считает себя экспертом по вопросам правосудия. В спорах с ним цитируйте Платона. Он уверен, что его дети пострадают, если жена получит право голоса. Приведите примеры, какими замечательными матерями могут быть независимые женщины. Короче говоря, дамы, изучите своего врага досконально. Она Бэлки внула. Разработать стратегию и манипулировать мужчиной обычно такой способ оказывался весьма действенным. Листок, который протянула ей Илюсе, был аккуратно разделён на графы. Общие характеристики, голосование по значимым вопросам, участие в громких скандалах, болевые точки. Такие подробности вряд ли известны широкой публике. Придётся рыться в скандальных газетах и публичных отчётах. Вот только где взять время? Учёба, работа репетитором, с помощью которой она имела возможность платить Гилберту, отнимали у неё все силы. Она и так корпела над заданиями до глубокой ночи. Дверь в прихожую скрипнула, и в комнату на цепочках прокралась Хетти. Люси осуждающе взглянула на неё. Девушка ответила ей извиняющейся улыбкой. Якотанай шлейфом дорогих духов устроилась рядом с Анабель. Доброе утро, Катриона. Анобель, прошептала она. Извините, что опоздала. Я что-то пропустила? Анабель протянула ей листок. Мы собираемся шпионить за влиятельными персонами. Как интересно. О, да тут получится потрясающий справочник по самым завидным холостякам. В измучении Лёся не было предела. Завидные холостяки? Так о вот, чём заняты ваши мысли? Зачем же вы пришли к нам на собрание? Хэтти виновато шмыгнула носом. Любой жених перестаёт быть завидным, когда после свадьбы становишься его собственностью, мрачно заметила Люси. Никто не спорит, но в чём-то она права. Все поднагодные женихов знают как раз те мамаши, у кого дочки на вдение. У них-то и можно разознать кое-что. Сидевшая напротив леди Мейбл осмелилась возразить Люси. Любые способы подойдут, согласилась Люси, кроме брака. А вы уверены, что депутаты нас примут? спросила Катриона. Выборы в марте. И как водится накануне выборов, политики всегда стараются вести себя как можно более демократично. Люси повернула к Онабел нежное лицо эльфа и посмотрела его просительно. А что думаете вы о нашем плане? Превосходная идея, ответила она Бэлл вполне искренне. Люси удовлетворённо улыбнулась. Всё благодаря вам, вы вдохновили меня. Увидев, как смело вы подошли к Мантгомери без всяких церемоний, как к простому смертному, я будто со стороны взглянула на нашу работу. Разознать о Мангомери хоть что-нибудь будет сложно, сказала Хетти. Всё, что о нём известно, Вроде он разведён и мечтает вернуть их в фамильный замок. Но в светских хрониках о нём ни одного упоминания. А ведь я прочитываю их все от корки до корки. Люси сморщила нос. Ну, Но ведь он любимец королевы. Вот прессы и не смеют его трогать. Нет, когда речь идёт о Монгоморе, нужны решительные меры. Катриона, разве вы не занимаетесь с его братом, лордом Деверо? Катриона покачала головой. Это было в прошлом семестре. Мы изучали иероглифы. Вот и отлично, сказала Лёся. Придумайте, как встретиться с ним будто бы случайно. По какие отнечите, завлеките его, Катриона отпрянула. Я? О, нет. Глаза Лёси сузились. Почему сразу нет? Ведь вы уже знакомы. Я учила его иероглифам, пробормотала Катриона. А это совсем не то, что завлекать. сказала Хетти. Ну, Но... Патриона попыталась спрятаться в свой плед, словно черепаха в панцирь. "Что ж?" резко сказала Люси. "Тогда это сделает Анабель". Анабель подняла глаза, удивлённые и немного встревоженные. "Я? Надеюсь, ты не против?" "Боюсь, у меня нет причин представляться его светлости". Люси нетерпеливо возразила. "Тебе и не нужна причина". ты из нас самая красивая. Просто изобрази, что его речи произвели на тебя впечатление. Смотри ему в рот, и молодой человек сам выложит все секреты, даже не догадавшись об этом. «Я не...» — начала она был, но Хэти оборвала ее, радостно всплеснув руками. «Ах и правда!» — защебетала девушка. «Ты в самом деле очень хороша. Такое дивное лицо...» Как бы мне хотелось, чтобы ты позировала для моей Елены Троянской. Ты не против? Она Бэл удивлённо заморгала. Что что? Хетти протянула к ней руки и пошевелила пальцами. Я занимаюсь живописью. Слава богу, сейчас я в перчатках. Видела бы ты мои руки, во всей Англии не найдётся ужасней. Ещё как найдётся. Видела бы ты мои, подумала она Бэл. Мозоли не исчезнут никогда. Для меня большая честь позировать тебе, ответила она. Но вряд ли я сумею выкроить для этого время. Ну, картины я собираюсь заняться в следующем семестре, сказала Хетти, и её круглые глаза стали умоляющими. Их разговор прервало покашливание Люси. Итак, Перегрин де Вро, сказала она. Найдите способ познакомиться с ним. Девушки обменялись неуверенными взглядами. Но если нам кое-что нужно от лорда ДВРО, мы должны предложить ему что-то взамен, сказала Аннабель, начиная с очевидного. Может, ему заплатить? предложила Хетти через мгновение. Аннабель покачала головой. Вряд ли он нуждается в деньгах. Молодые люди всегда нуждаются, сказала Хетти. Но ты права, за деньги он может и не согласиться болтать о своём брате. «Может, лучше подобраться поближе к самому Монтгомери?» Хэтти нахмурилась. «Но как? Он всячески избегает общества!» Наступила тишина. Все задумались. «Я думаю, есть кое-что, что могло бы заинтересовать лорда Деверо», — тихо сказала Катриона. Хэтти наклонилась к ней. «Что же?» Катриона изучала свои руки. «Может, их общество любителей выпивки не прочь получить ключ от винного погреба колледжа Сент-Джонс. Хэтти тяжело вздохнула. Ну еще бы, разумеется, не прочь. У Анабелл кровь прилила к щекам. В каждом колледже Оксфорда имелись общества любителей выпить, которые соревновались между собой, устраивая безобразные пьянки. Слухи о подобных бесчинствах достигли даже деликатных ушей студенток, Говорили, что победа в соревновании ценится больше, чем диплом с отличием. А возглавить список пьяных дебоширов так же почётно, как выиграть лодочную гонку у Кембриджа. Таким вот образом развлекались отпрыски самых знатных семей. "Но как же нам заполучить ключ?" спросила она Бэл. Катриона подняла на неё глаза. "У моего отца, как член совета колледжа Сент-Джонс, Профессор Кэмпбелл имел в распоряжении множество ключей. Аннабелл почувствовала, как ее губы расползаются в улыбке. А Хэтти сейчас напоминала кошку, готовую совершить набег на клетку с канарейками. «Боже, помоги!» — сказала Катриона. «Только бы наши усилия не пропали даром!» Солнце уже село, когда Аннабелл поднялась по скрипучей лестнице в свою комнатку в леди Маргарет Холл. В её группе было всего восемь других студенток, одна из которых, а именно Хетти, жила в Рендельфе. Поэтому все остальные легко помещались в скромном кирпичном доме на окраине города. Обстановка здесь совсем не походила на роскошные интерьеры отеля. Тем не менее, тёплое чувство переполнило Анабель, когда она ступила на порог своей комнаты. Тусклый свет газовой лампы отбрасывал золотистый отблеск на узкую кровать у левой стены. Справа стоял шкаф, а прямо перед окном шаткий письменный стол. Её стол, где она могла погрузиться в мифы Древней Греции и разбирать тексты на латыни. Её кровать, где она могла спать одна, где её не пинала детская нога, где с неё не стягивало одеяло одна из дочерей Гилберта. Стоило лишь прикрепить на дверь снаружи записку с просьбой не беспокоить, и её не тревожили. Она был крепко обняла себя за плечи. Сюжеты настоящий подарок судьбы, собственная комната. И, конечно, она был не упустить свой шанс. Будет самой прилежной и внимательной студенткой. Но тут же у неё вырвался тяжёлый вздох. Ведь ей предстоит помочь суфражисткам проникнуть в дом самого могущественного герцога в Англии.